Сонет 21 Я не похож на тех, чьи музы, возбуждаясь, К святому творчеству живою красотой И в гордости своей самих небес касаясь, Красавицу свою равняет то с луной, То с солнцем золотым, То с чудными дарами, лежащими в земле, В глубоких безднах вод, И, наконец, со всем, что вкруг нас и над нами В пространстве голубом сияет и живет. О, дайте мне в любви быть искренним И верьте, что, милая моя, Прекрасней всех других рожденных женщиной, Но, как ее не мерьте, все ж будет потемней лампад тех золотых, что блещут в небесах. Пускай другой добавит, ведь я не продаю, чего ж ее мне славить?